Глава 17. Не знаю, сколько прошло времени, может, минута, может, час, я продолжала сидеть на кровати и смотреть на уже погасший экран телефона. Предательство. Это не то слово. Это огромная змея, которая заползла в мою душу и свернулась там скользким кольцом. Внезапно чарующие звуки музыки заполнили дом и сад. Это заиграл приглашённый мамой оркестр. Бойко солировали жизнерадостные скрипки, им вторили томные звуки саксофона и разудалые ударные. Поток бодрой музыки ворвался в мою комнату, и тем острее почувствовала я свое одиночество в этом доме. Слезы потоком лились из глаз, а сердце надрывалось от боли. Ведь я могла бы сейчас быть там, в саду, танцевать с Кристофером, смеяться, говорить о пустяках. Могла бы до сих пор верить в то, что в жизни Кристофера я заняла особое место. Как же тут всё мерзко и двулично. Первые лучи солнца застали меня за упаковкой чемоданов. Я не стала брать ничего из того, что было накуплено в последние месяцы. Уеду с тем, с чем приехала. Мне очень хотелось скрыться тайком, но, увы. Я уже спускала свой багаж с лестницы, когда в гостиной появилась мама. Она удобно устроилась в кресле с огромной чашкой кофе и уходить явно не собиралась. Мои попытки скрыться были тут же замечены ею. «Софи, куда ты собралась?» Мама насторожилась. «Домой, мама. Я уезжаю». С этими словами я, уже не таясь, продолжила спуск чемоданов по лестнице. Мама тут же бросила свой кофе и подскочила ко мне. «Дочь, ты в своем уме? Ты и так дома?» Мама с тревогой смотрела мне в глаза, ища признаки помешательства, но я была спокойна. Вот только заплаканные, опухшие глаза выдавали то, как я провела ночь. «Нет, это место для тебя, а мне пора домой». Я была уверена в своем решении. «Господи, Софи, да что случилось? Садись!» Мама силой усадила меня рядом с собой. «Ничего не случилось». Я покачала головой, чувствуя, как перехватывает дыхание от воспоминания о вчерашних событиях. «Кажется, я поняла. Софи, наверное, Ник немного напугал тебя своим напором. Да, он такой, немного дикий». Мама многозначительно повела бровями. «Но ты произвела на него впечатление, и второй шанс?» «Вчера, Ник. Кто завтра, мама? Кого ты еще найдешь мне в пару? Неужели ты не видишь, что я не ты?» Мама непонимающе развела руками. «Дочь, я стараюсь для тебя, и что вижу? Одна неблагодарность. Дорогие платья для тебя наказание, общение с богатейшими людьми, сливками общества, каторга. Ты что, хочешь снова букетики собирать в лавке у старой девы Н? Да, лучше я буду жить там, где люди без двойного дна. Здесь все пропитано фальшью. Слова, поступки, праздники, подарки, все ложь». Я уже не сдерживала эмоций, высказывала все, что накопилось во мне за месяцы жизни в этом райском уголке. «Глупая, глупая девочка! Что ты будешь делать со своей правдой? Оплатишь ею учебу? Купишь приличные вещи?» Мама перестала играть из себя светскую даму и тоже повысила голос. «Мне не нужны дизайнерские шмотки и пять бассейнов в доме!» Парировала я, вставая с кресла и вся в отца такие же рассуждения о высоких материях и полное неумение жить мама презрительно сощурила глаза улыбаться на лживые комплименты гоняться за богатыми мужчинами тратить жизнь на салоны и магазины это умение жить мама встала преграждая мне путь и я не пущу тебя в эту дыру гнить там заживо тухнуть в болоте мама уже не находила слов чтобы выразить свое возмущение ну уж нет «Я не маленькая девочка. Где жить, я буду решать сама. Прости». С этими словами я покинула особняк Престонов. Больше я никогда не переступлю порог этого дома. Прошло несколько месяцев с тех пор, как мама увезла меня из родного дома на своем шикарном авто в новую жизнь. И вот я снова здесь. Всю дорогу я успокаивала себя тем, что дома мне станет легче, и я снова встану за прилавок цветочного магазина, буду гулять по знакомым улицам, бегать по утрам в пекарню дяди Тома за свежей выпечкой, валяться с книгой на своем тайном пляже у реки. И эта черная змея, что заползла в тот злополучный вечер в мою душу, исчезнет, растворится. Шон, Эбигейл, все они исчезнут, как сон, и Кристофер исчезнет тоже. Тётя Н. приняла меня с радостью. Никаких вопросов, утешений, намёков. Только тёплая знакомая с детства. Всё образуется, Софи, всё образуется. И снова я собирала букеты и корзины цветов, каталась на велосипеде за городом, много читала. Но ничто не принесло мне желанного покоя. Неужели за пару месяцев я так изменилась? Почему нет радости от встречи с друзьями? Почему так тесен дом и так бесконечно долго тянутся дни? Почему так тягостны вечера и ночь не приносят успокоения? Неужели мама была права, и этот городок — болото? Кристофер. Он причина. Но признать этого я не хотела. Только почему-то постоянно проверяла телефон, ища пропущенные звонки. Случайно натыкалась на его СМС, которые так и не смогла удалить». «Любая мелочь вызывала во мне воспоминания о наших встречах, прогулках, разговорах, и развалившийся букет падал на пол, недочитанная книга валялась под диваном. Раньше я никогда не задумывалась над тем, какие разные есть люди, но последние события убедили меня в том, что есть два типа. первые безжалостные эгоисты и лжецы, и Кристофер относится именно к ним». Каким он мог быть нежным и ласковым, когда ему требовалось завоевать мое внимание? И каким жестоким он может быть, если что-то идет не по его плану? Ведь он даже не выслушал меня. А может, я просто надоела ему, и это был всего лишь предлог, чтобы отделаться от глупой провинциалки. Поступки в стиле Эбигейл. Они стоят друг друга. Я пыталась собрать свою силу воли, раз и навсегда забыть Кристофера, ведь просто начать ненавидеть того, кто так унизил и предал тебя. Но все мои попытки были обречены на провал, стоило вспомнить его глаза, поцелуи и объятия. Несколько раз я даже набирала его номер, чтобы высказать всё, что думаю о нём. Может, тогда бы мне стало легче, но нажать кнопку вызова я так и не решалась. Вдруг он сейчас у Эбби, и трубку возьмёт она? А может, Кристофер уже и вовсе удалил мой номер или занес в черный список. Дни шли, и вместо желанного покоя с каждым днем клубок из чувства обиды, тоски, непонимания становился все запутаннее.